Глава 14 Я открыл глаза, имея лишь два желания – послать к черту всех демонов этого мира вместе с Люцифером и послать Наталью Алексеевну. Лично. Возможно, даже в одно и то же место. Не знаю, как они там уживутся, потому что не уверен, что графиня безобиднее. Спина ныла, голова кружилась, еще хотелось пить. Пить хотелось просто до жопы. Языком провел по губам. Сухо, как в пустыне Гоби. И во рту удивительная гадость. Выражение, как кошки насрали, сейчас было очень актуальным. Приподнял голову. Справа топтались щиты ноги и раздавались голоса. Два женских, один мужской. То есть, я еще и лежу на полу. Отлично. Эй, граждане! Я принял сидячее положение и уставился на тех, кто прыгал вокруг Колькиной кровати место дислокации не изменилось это была все та же палата моего секретаря откуда наталья алексеевна отправила меня к дьяволу причем совсем даже необразно николай все так же возлежал на своей постели как король сратый долбанный король рядом с ним суетилась очаровательная медсестра с маленькими рожками и я так понимаю врач чуть в стороне ближе к изголовью кровати застыла наталья алексеевна Она возвышалась над Колькиной башкой, сложив руки на груди и уставившись на моего родича суровым взглядом. У нее вообще было такое лицо, будто Кольку сейчас попробуют убить повторно. Николай, который слабым голосом уверял, что чувствует себя прекрасно, явно из-за этого сильно нервничал. Он закатывал глаза вверх, пытаясь рассмотреть аракчееву которая как специально стала так, чтобы ему это удавалось с трудом. И что-то бормотал в свое управдание. Когда я окликнул этих товарищей, среагировала только медсестра. Она обернулась, улыбнулась мне наимилейшей улыбкой, а потом сказала «О, а вот и княжич очнулся». Очень верное замечание, княжич, поэтому мне вдвойне непонятно, какого хрена я валяюсь на полу, а Николая обхаживают четыре руки. Аракчееву не стал считать. Она точно Кольку не обхаживала. Она, мне кажется, готова была на полном серьезе сама убедиться в том, что убить Рогатого не так уж сложно. «Вы не умерли», — ответила вместо медички графиня. Она немного наклонилась в сторону, чтобы получше, наверное, видеть, как сижу на полу дурак дураком. У меня вообще иногда такое ощущение складывается, что это любимое занятие не только Аракчеевой, но и остальных — делать из меня дурака. Класс! И что же, теперь можно вот так запросто бросать драгоценное тело наследника рода? Ваше драгоценное тело чувствовало себя прекрасно. На удивление, кстати. Это первое. Второе. Вы задержались в гостях. И это порождает у меня несколько вопросов. А третье. Я вместе с вашим возвращением получила весьма странное послание от владыки. Надеюсь, сами понимаете, вопросов стало еще больше. Как только Наталья Алексеевна упомянула Люцифера, все присутствующие заметно напряглись. Даже Колька, которого я с трудом мог рассмотреть за фигурами медсестры и врача. Мой секретарь полулежал, откинувшись на подушку, но вид, надо признать, имел достаточно бодрый. Это радовало. Не потому, что я сильно люблю Кольку. Тот еще хитрожопый тип. И в любом случае он правая рука Седова, а это уже сомнительный момент. Просто было бы обидно, если бы все мои напряги закончились ничем. А так, получается, я на самом деле смог его вернуть. И тить-колотить? Надо попробовать фокус с водой. Вдруг смогу превратить ее в вино. А что? Теперь уже ничему не удивлюсь. Особенно после личного общения с владыкой, который назвал меня самородком. Зато взгляд, которым Николай пялился в мою сторону, несколько настораживал в нем, в этом взгляде, было восхищение, обожание и частично даже какой-то фанатизм. Видимо, мысль о том, что я, рискуя своим здоровьем, пришел торговаться за его жизнь, стала для Кольки слишком значимой. В принципе, обзавестись рогатым, который обязан мне за спасение его задницы, очень даже неплохо. Колька может пригодиться, учитывая его близость к патриарху. Ну, про сообщение от нашего владыки это я в курсе. Он говорил, что свяжется с вами. Я медленно поднялся с пола. Медленно, потому что реально ломило все тело. Повернулся верхней частью тела налево, потом направо. Прислушался к ощущениям. Вроде все в норме. А, -а, -а Наталья Алексеевна недовольно поджала губы. То есть вы с ним лично общались, с владыкой. А он вам не рассказывал? Я многозначительно помолчал, а потом добавил. Наверное, не доверяет. Надо было видеть в этот момент лицо Аракчеевой. Ее на месте подкинуло от моего высказывания. Впрочем, остальных тоже. Потому что с Люцифером никто не встречался лично, кроме Натальи Алексеевны. Но у той есть некоторые бонусы, благодаря работе. Это факт известный. Еще тот придурок, который рассирался на лекции. Однако он, как мне теперь известно, первостатейный брехун. Как себя чувствует пациент? Наталья Алексеевна вдруг резко сменила объект своего внимания, переключившись на доктора. Тот промямлил, что прекрасно, все органы Николая функционируют на сто процентов. Рогатый в белом костюме врача вообще был немного в ауте. Он, наверное, никогда прежде такого не видел, чтобы один представитель рода помер при неизвестных обстоятельствах, да еще и в их больничке. Потом второй представитель рода отправился в ад и привел имевшего неосторожность сдохнуть родственника обратно. А в финале истории еще с наглым лицом заливал о своем общении с дьяволом, которого тут все почитают за единственное божество. Вот и чудно, пусть отдыхает. «Пока что». Аракчеева кинула на Николая последний выразительный взгляд, а потом в два шага оказалась рядом со мной. Схватила меня под локоток и потащила на выход. «Эй, поинтересоваться моим здоровьем не желаете? Я, может, плохо себя чувствую. У меня, между прочим, ломит все кости. Вы бросили меня валяться на полу. Сначала отправили хрен пойми куда, а потом еще и бросили». Это от того, что вы, княжич, в момент своего путешествия сами решили возлечь на полу, если говорить вашими словами. А мы, представьте, гадость какая, не могли ничего сделать. Даже приблизиться не могли, чтобы взять вас под ваши княжеские рученьки и уложить рядом с родичем. И дело даже не в том, что ваш секретарь был в некотором роде мертв, а вы в некотором роде живы, а в том, что приключилась очень удивительная вещь. У демонов, знаете ли, некоторые защитные рефлексы, например, если демон спит, они тоже имеют такие привычки, не удивляйтесь, либо вынужден по какой-то причине переместить свое сознание в другое место, то тело демона в этот момент окружает плотное кольцо огня. В этом случае никто не сможет причинить ему вред. Не доверяют наши прародители никому, особенно друг другу. Вот ведь какой удивительный факт. Я с умным видом кивнул Аракчеевой, мол, потрясающая интересная история. Вот только не понял все равно, какого черта меня оставили валяться на полу? о это самая главная фишка, так кажется, говорит молодежь. Так вот, это самая главная фишка, мы не смогли подойти, вас окружал огонь. Необычный огонь, как понимаете, а самый что ни на есть демонский огонь из преисподней. Думаю, не нужно уточнять, как сильно я этим фактом изумлена. ракчеева дотащила меня до конца коридора, где имелась небольшая ниша с окном, и впихнула туда, видимо, чтобы скрыться от посторонних глаз. А глаза были. Медицинские работники под любыми предлогами подтягивались к палате Николая. Думаю, всем было до задницы интересно, что же именно произошло. То умирают рогатые, то воскресают никакой определенности да вы что я немного прихерел от сказанного натальи Алексеевной. даже попытался рассмотреть на ее лице признаки насмешки но нет графиня была совершенно абсолютно серьезна ага ну и это как оказалось не все я вас туда зачем отправила аракчеева уставилась на меня ожидая ответа ну более корректно тогда Спрашивать не зачем, а за кем, за Николаем. Вот! Я же вам сказал: окажетесь, у ворот позовите. Придет хранитель врат, пустит вас, а там внутри вы уже сможете договориться о возвращении родича. Так объясните мне, княжич, каким ветром вас занесло к Люциферу. Как вы вообще ухитрились с ним встретиться? В преисподней никто не может находиться долго. Без ущерба для здоровья, естественно, сила пропадает, тает. И велика вероятность не вернуться. Вы же мало того вернулись, так еще произвели на владыку столь сильное впечатление, что он приказал готовить вас сегодняшнего дня по определенной программе. Я эту программу знаю хорошо, потому что когда-то давно она была разработана для возможного наместника и не применялась лишь потому, что не было подходящих кандидатур. Ни один наследник рода, ни один патриарх не соответствовал требованиям. А теперь, что с вами не так, княжич Морозов, кроме того, что вы и княжичем-то на самом деле не являетесь?